Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Поезд в теплый край. Читает Леонид Ермольев.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 Здесь, на узком пространстве между стенами путями оцепленными солдатами поездами метались и метались те кто не достал билета когда-то Когда люди. люди теперь, теперь просто что остающиеся временами кто-нибудь не тот отчаяние не то в слепой вере в удачу бросался к поездам зелено- серым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 Два места пустовали, и драгоценные билеты мятыми бумажками валялись на углу дного столика. А за окном поезда уже бесновались, растирая слезящиеся глаза, оставшиеся. В неизбежные щель подтекал СС. И они с женой торопливо лили на носовые платки припасенную минералку. Прикрывали лицо жалкими самодельными респираторами. А поезд уже тронулся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 Жена молча взяла стакан и вышла. Хлопнула за щелкой дверь, и он остался один в купе. За окном действительно шел дождь. Мокли придорожные деревья и жалкие с тусклыми огоньками в окнах домишки. Поезд шел медленно, наверное, приближался к разъезду. Ничего, подумал он. И сам он испугался он стал... мыслей. Они были холодными и скользкими, как дождевые плети за окном. «Ничего, это последний дождь. За поездом идет зима. Большая зима. Теперь будет лишь снег». Где-то в глубине вагона звякнуло разбитое стекло, захныкало ребенок, послышался тонкий голос проводницы. Она с кем-то ругалась, несколько раз хлопнула. То ли стреляли из пистолета, то ли дергали заклинившую дверь. Он осторожно потянул вниз оконную раму.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 Пошла жена с двумя стаканами, чистыми, но пустыми. Вяло сказала, кипятка нет, сходишь позже. Он кивнул, досасывая мокрый окурок, дым несло в купе. Что там в коридоре? Разбили стекло камнем в первом купе, где майор с тремя женщинами. Жена отвечала сухим, чуть раздраженным тоном, словно докладывала на каком-то собрании. Майор стрелял? Он закрыл окно и запоздал, испугавшись, Натянул на него брезентовую штору. Да, скоро станция там заменит стекло. Проводница обещала. Поезд покачивала. Купе судорожно дергалось на каждом стыке. Почему они не рвут рельс Он лег на верхнюю полку, посмотрел на жену. Та всегда спала на нижней по ходу поезда.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 Временами гудел тепловоз, вагоны подергивались, но оставались на месте. Он пил остывший чай, пытался листать захваченную дорогу книжку. Бесполезно. Тревога не проходила, и поезд оставался на месте. Жена делала вид, что спит. На всякий случай привык считать, что она лишь притворяется спящей. Дверь приоткрылась, заглянула проводница, как всегда слегка пьяная и веселая,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 Пародия на снег – тот настоящий, что уже трое суток догонял поезд. «Я сейчас», – глухо сказал он, – сгреб со столика билеты, свой и два детских. «Другого выхода нет?» – с ноткой интереса спросила жена. Он не ответил. Шагнул в коридор, осмотрелся. Все купе были закрыты, проверка еще не дошла до вагона. За соседней двери тихо доносилась музыка. Я никогда не разбирался в пасеке. Надо спешить. Автоматчик в тамбуре выпустил его без вопросов. Лишь Мельков взглянул на билеты в руках. Маленькие оранжевые квадратики. Пропуск в теплый край.